но ничто так не потрясло гостей, как великолепные витрины улицы Каштанов и лавки Восьмой улицы. Куда там Святому Джерарду или Брод-стрит? Куда там Семь чудесам Монетного двора и славе Индепенденс-холла, где тени наших предков все еще сидят, подписывая декларацию? Дело в том, что провинциальные родственницы приехали в Филадельфию, чтобы посетить ежегодное собрание – и едва ли светские дамы делали столько покупок и так готовились к премьере в опере, как кузины Руфи к этому религиозному событию. «Ты пойдешь на ежегодное собрание, Руфь? – спросила ее одна из кузин. «Мне нечего надеть», — осмотрительно ответила Руфь. «Но если ты хочешь поглядеть на новые шляпки, самые что ни на есть ортодоксальные по цвету и форме, «Советую тебе посетить собрание на Арк-стрит. Если ты хоть в чем-нибудь отступишь от принятого там цвета и формы, это будет сразу замечено». Мама потратила уйму времени, пока нашла в магазинах материю нужного оттенка для новой шляпки. «Сходи туда, обязательно сходи. Но все равно никого красивее нашей мамы ты там не увидишь». «А ты не пойдешь? Зачем это мне? Я была там много раз». И уже если идти на собрание, то я предпочитаю старую тихую молельню в Джермантауне, где окна всегда открыты настежь, и можно смотреть на деревья и слушать шорох листвы. На ежегодном собрании на Арк-стрит всегда такая давка, а когда выходишь, то у обочины тротуара обычно выстраивается вереница щеголей, которые только и делают, что таращат на тебя глаза. Нет, на Арк-стрит я всегда чувствую себя, а не в своей тарелке. В этот вечер, как, впрочем, и в другие вечера, Руфь допоздна сидела с отцом у камина в гостиной. Это были часы откровенных разговоров. Ты как будто опять получила письмо от молодого Стерлинга? – спросил Элли Болтон. Да. Филип уехал на дальний Запад. Как далеко? Он не пишет, но это где-то на самой границе, а все, что лежит западнее, помечено на карте лишь словами «индейцы» и «пустыня» и кажется таким унылым, как молитвенное собрание в среду. Гм, ему давно пора чем-нибудь заняться. Уж не собирается ли он выпускать там ежедневную газету для индейцев «Кикапу»? Отец, ты несправедлив к Филиппу. Он собирается вступить в дело. В какое же дело может вступить молодой человек без всякого капитала? «Он подробно не пишет», — не совсем уверенно ответила Руфь. «Что-то связанное с землей и железными дорогами. Ты ведь знаешь, в тех краях состояние наживаются самыми неожиданными способами». «Вот именно. Наивный ты мой котенок. И не только в тех, но и в этих. Но Филипп честный малый и к тому же достаточно талантливый, чтобы пробить себе дорогу. Если, конечно, он бросит бумагоморание». А тебе надо бы подумать о себе, Руфь, и не забивать себе голову приключениями этого молодого человека, пока ты не решила определенно, чего же ты сама хочешь от жизни. Этот превосходный совет, по-видимому, не произвел особого впечатления на Руфь, ибо она продолжала рассеянно глядеть в пространство своими серыми задумчивыми глазами, не видя ничего вокруг, что не раз бывало с ней и прежде. Наконец она воскликнула с едва сдерживаемым нетерпением: «Как бы я хотела уехать на запад или на юг, куда угодно, лишь бы уехать! Женщин все время стараются уложить в футляр, с молоду подгоняют подмерку и укладывают. Если нас и везут куда-нибудь, то опять же в футляре под вуалью, а наше бесправие связывает нас по рукам и ногам. Отец, мне хочется сломать этот порядок и вырваться на волю. Нужно было слышать». Каким наивным и вместе с тем нежным тоном произнесла она эти слова. «Придет время, и ты будешь ломать все, что захочешь. Ничуть не сомневаюсь. Женщины всегда так делают. Но чего тебе сейчас не хватает? Мне хочется стать кем-нибудь, хочется делать что-нибудь, работать. Неужели я должна покрываться плесенью и сидеть сложа руки только потому, что родилась женщиной? Это же глупо. Что со мной будет, если вы разоритесь и умрете? чему я научилась, как я смогу зарабатывать на жизнь себе, маме и сестрам, и даже будь я богата, разве вы хотели бы, чтобы я вела бесполезную жизнь? А разве твоя мать провела бесполезную жизнь? Это отчасти зависит от того, стоит ли чего-нибудь ее дети, — возразила находчивая спорщица. Какая польза, отец, от нескольких поколений людей, из которых ни один не продвинулся ни на шаг вперед? Друг Болтон давно уже снял квакерское одеяние и вышел из собрания, проведя полную сомнений юность. Он до сих пор не определил своего кредо и с удивлением поэтому смотрел на неукротимого орленка, выросшего на его квакерской голубятне. Но он не стал высказывать слух своих мыслей. Вместо этого он заметил а ты посоветовалась с матерью какую профессию выбрать? Ведь ты мечтаешь о какой-нибудь профессии, не так ли? Руфь уклонилась от прямого ответа, она лишь посетовала на то, что мать не понимает ее. На самом же деле эта умудренная жизнью спокойная женщина понимала прелестную бунтарку лучше, чем Руфь сама понимала себя. Возможно, что и у матери в прошлом Была своя история, и что она тоже некогда билась молодыми крыльями о клетку традиций, предаваясь мечтам о новом общественном порядке и переживая тот пламенный период в жизни всякого мечтателя-одиночки, когда еще веришь, что силой одного только разума можно изменить весь мир? На письмо Филиппа Руфь ответила сразу же сердечным, однако лишенном излишней сентиментальности письмо. Филиппу оно очень понравилось, как, впрочем, нравилось все, что она делала. Однако у Филиппа осталось смутное впечатление, что письмо имеет больше отношения к ней самой, чем к нему. Выйдя из Южного прогуляться, он взял письмо с собой и на одной из самых малолюдных улиц перечитал его. Несформировавшийся и ничем не примечательный почерк Руфи показался ему своеобразным и необычным, не похожим на почерк ни одной другой женщины. Руф выражала свою радость по поводу успехов Филиппа и уверенность в том, что его талант и мужество помогут ему пробиться в жизни. Она будет молиться, чтобы Бог послал ему удачу и чтобы индейцы в Сент-Луиси не сняли с него скальп. Последняя фраза несколько озадачила Филиппа, и он пожалел, что написал ей об индейцах.